Глава двадцатая. Догадки. Ну, что скажешь, Шор? Глен Куинс развалился в кресле, потягивая кофе. Теперь нет никаких сомнений, что эти выловленные новозеландцами пловцы действительно наши парни. Тут ты прав, и мы получили живых свидетелей налета. Немного же они успели увидеть, ухмыльнулся Шор Якоппо. И тем не менее. А вот скажи мне, Шор? Что ты думаешь по поводу их плавания? Тяжело им пришлось, что и говорить. Интересно, среди очутившихся в водичке были женщины? Да и вообще среди пленных. Верное замечание морального свойства – курсант. При слове «курсант» Шора, как всегда, несколько покоробило. Кадетом военного колледжа он был достаточно давно. Однако, в общем-то, демократичному начальнику почему-то нравилось именовать его именно так. Можно было простить хотя бы за разрешение обращаться к шефу по имени. Думаю, слабый пол там был, поскольку на базе Форт Кук женщины имелись. И, конечно, эта парочка чудом спавшихся мается муками совести за то, что, умея плавать, не умудрились никого спасти. Однако по трезвому разуме понимаешь, что в ином случае они бы тоже не выжили. Извините, шеф, то есть Глен, но эти скоты новозеландцы могли бы мало подсуетиться. Если бы седьмой флот узнал о спасенных сразу после их подъема на борт, возможно, удалось бы прочесать район спасательными вертолетами. Скорее всего, шанс был маленький даже в этом случае. Но насчет этих аборигенов я с тобой согласен. Тем не менее, Шор, речь не об этом. Глен Квинс со стуком поставил на стол опорожненную чашку. Как эти ребята попали в воду, да еще на таком расстоянии от своей базы? Если отбросить всякие гипотезы о коллективных галлюцинациях, если признать за истину, что эти люди действительно незадолго до того находились на острове Муала, тогда придется допустить, что они на самом деле попали в плен к каким-то славянам и доплыли до района, в котором их подобрали на чужом корабле. И что же? Насчет самого купания, Глен, Начальник экспертного отдела кивнул. Может, их и правда выбросили, дабы замести следы? Тебе не кажется странным, Шор, что их не связали перед тем, как бросить воду, или попросту не пристрелили? Да, это выглядит довольно нелогично, шеф. В конце концов, их даже не всех допросили. С чего бы это так поспешно избавляться от всей толпы? Нет, я понимаю, Шор. Мы можем сказать, что эти мифические русские все поголовно дураки и думают не мозгами, а задницей, но ведь как-то не вяжется одно с другим. Столь умелое разрушение нашего научно-технического центра и столь идиотское обращение с пленными. Вообще-то, даже при том, что их сбросили без пуль в затылках, только двое случайно уцелели, так что... Но с пулями не уцелел бы никто. Не вяжется это с логикой. Глен Куинс встал и снова включил кофейник. У Шора Якопу живот уже растянулся от кофе, но внезапно количество тонизирующего напитка скачком обрелось в качество. Он даже приподнялся в кресле. Шеф, а что, если этот корабль с пленными торпедировали? Два балла, курсант. Не ожидал от тебя. А где обломки? И где тогда команда русских? Беру свои слова обратно, Глен. Ладно, Шор. Глен Куинс внимательно посмотрел на него. А если допустить, что вместе сброса пленных корабль противника со всей остальной эскадрой, разумеется, Просто провалился в Тартарары, в смысле туда, откуда пришел, а? Ага, а посторонний предмет он, значит, забрать с собой не мог, так? Именно. Черт возьми, шеф! Тогда, может, в этот же момент исчез из-под носа охраны этот дурацкий танк? Правильно, шор! Только момент вряд ли совпал. К тому времени наш флот и спутники уже во охотились за пиратами. Здесь, видимо, произошло еще кое-что. Я тут просматривал документы. Эксперты, побывавшие в Форт Кук, удивляются. Вокруг такие разрушения, была стрельба, в том числе наземными средствами тоже, а не только с моря. И вот что удивительно. Что, Глен, Местность прочесали несколько раз, но не нашли ни одной. Как думаешь, чего, Шор? Гильзы, шеф. Выдохнул Шор Якоб еще до того, как успел связно подумать. Молодец, курсант, 5 баллов. Кофе будешь? Давайте я налью. Не суетись. Так вот, на всем острове Муала не найдено ни одной не только винтовочной, но и снарядной гильзы. Такое ощущение, что пираты их все собрали, как преступник после убийства. Но ведь это невозможно, так? Ну, не знаю. Может, специальные устройства какие-нибудь, предположил Шор, хлебывая кофе. Ага, подтрунил Глен Квинс. Гильза-уловитель. Запатентую, курсант, покуда не поздно. Однако некий Генриль Лицкофер. Не слышал? Это главный в разработке темы, из физиков. Он предполагает, что дело гораздо сложнее и в то же время проще. Не томите, шеф. Почти все предположения этого Лицкофера сплошные формулы, но я кое-что уловил. В общем, вначале исчезают маленькие предметы, а потом те, что побольше. Опять фантастика, глен Согласен, но при мозговом штурме принимает все, что придет на ум. Шор я коппу пожал плечами.